Глава двадцать девятая. Белла. Январь 1946 года. Белла стояла рядом с Ивой на краю фермы и держала жестянку с выжженным на ней ее именем. Она положила туда ключ и поцеловала его, прежде чем плотно закрыть крышку. Взяв совок, Белла вырыла яму так глубоко, как только смогла в мерзлой земле — положила жестянку внутрь и закопала. Потом она двинулась через поле к тисовому поместью. Густой туман, покрывавший замерзшую землю, казался одеялом, под которым она могла спрятаться. Когда Белла подобралась ближе, шагая в тени огромных дубов, окаймляющих поля, до нее стали долетать звуки из дома. Тисовое поместье было ярко иллюминировано, Каждая из десяти спален сияла светом, и она слышала крики мальчиков-конюхов, которые в панике носились вокруг. Это были знакомые звуки, те, которые она много раз слышала раньше со своего наблюдательного пункта в доме викария — неистовый лай собак во дворе, рев машин на подъездной дорожке главного особняка, гудки клаксонов, взволнованные крики водителей. Это был день ежегодной охоты. Хотя страна находилась в глубокой депрессии, запасов продовольствия катастрофически не хватало, а множество людей потеряли свои дома и фермы и получили физические и психические травмы, Белла не удивилась, увидев, что охотничьи съезды продолжаются. Без сомнения, рационы слуг были урезаны на несколько недель, чтобы обеспечить праздник для богатых друзей Уилфреда. Все они были старше призывного возраста и радовались возможности на время отвлечься от послевоенной депрессии. Добравшись до Кремниевой Стены, отмечавшей границу между землями ее матери и Хилтонов, Белла почти не чувствовала своих замерзших ног в ботинках, скользивших на обледеневшей земле. Она прошла вдоль стены ко входу в конюшню, где голоса звучали громче. Белла остановилась и прислушалась. Пар от ее дыхания пронзал ледяной утренний воздух. — Сид, где скребница? Мне еще нужно почистить бренди. «Майор до сих пор не оседлан, они скоро спустятся, поторопись». «Кто-нибудь проверял седельную сумку Титуса?» Белла осторожно выглянула из-за угла и увидела шесть лошадей, привязанных снаружи конюшни, с плотными попонами на спинах. Горячий пар рвался из их ноздрей, все они жевали сено из сеток, в то время как конюхи носились туда-сюда». С дальнего края стоял чёрный жеребец Уильфреда Хилтона, Титус, спокойный, в начищенной до блеска попоне, пока весь мир суетился вокруг него. Он был крепким конём, ролс-ройсом среди лошадей, как однажды сказал о нём отец Илая. По скорости, с какой двигались конюхи, и потому, как они огрызались друг на друга, Было ясно, что им устроили выволочку, и у них оставалось совсем немного времени на подготовку лошадей. Белли нужно было быстро добраться до дома и найти Альфи, пока не стало слишком поздно. Она продолжала прижиматься к стене, огибавшей заднюю часть розового сада, и проходила мимо беседки, где они с Илаем любили сидеть в летние дни, когда Уилфред уезжал по делам. Около задней двери дома Белла заметила одну из служанок, спешившую внутрь с корзиной полный дров. «Похоже, слуги уже несколько часов на ногах», — подумала Белла, — «мечутся с красными от усердия лицами, зажигают огонь в каждой комнате, полируют серебро, нарезают беконы, собирают яйца со двора, чтобы повар приготовил завтрак для гостей». Белла укрылась за аккуратно подстриженной живой изгородью, тянувшейся вдоль сада, и начала подкрадываться к задней двери. Она слышала смех и крики, доносившиеся из столовой. Представляла гостей, одетых в свои самые нарядные охотничьи костюмы, белые рубашки, брюки для верховой езды цвета буйволовой кожи, пока их блейзеры ждали хозяев на дверях спален рядом с начищенными черными ботинками и цилиндрами. Белла прижалась к окну. Завтрак был уже в полном разгаре, главная повариха сновала туда-сюда с красным лицом, ее фартук был перепачкан мукой, а руки измазаны тестом. Белла слышала звон тарелок и отдаваемые распоряжения — На сверкающей плите булькали кастрюли с кашей и молоком, подставки для выпечки были заполнены булочками с джемом, дворецкий набирал гору тарелок, торопясь скрыться в столовой, подальше от гнева поварихи. Белла осмотрела кухню через запотевшее окно. Альфи нигде не было, и она почувствовала, как её охватывает паника. Сын мог находиться в любой из дюжин комнат, наверху или внизу. Скоро прозвучит сигнал к началу охоты. Слуги будут повсюду, ее заметят и вызовут полицию. Она прошла вдоль боковой стены дома, оставаясь вне поля зрения, и мимо столовой, где двадцать пожилых джентльменов сидели за огромным дубовым столом и завтракали. Атмосфера была напряженной. Дворецкий наливал портвейн в бокалы, и Белла ощутила их предвкушение предстоящего дня, пока гости хлопали друг друга по спине, кивали и смеялись, подначивая друг друга. Во главе стола находился Уилфред Хилтон, улыбаясь и наполняя бокал сидевшего рядом с ним мужчины, своего друга, доктора Дженкинса, круглолицевого маленького человечка с измазанной яйцом бородой. Наблюдая за ними, Белла ощутила, как в ней поднимается гнев. Хотелось поднять с земли камень и швырнуть в стекло. Мысль, что нужно найти сына, подстегнула ее, и она продолжила обходить весь первый этаж, заглядывая в каждое окно, пока не добралась до комнаты прислуги в задней части дома, которая была совершенно пуста, но Альфи по-прежнему нигде не было. Ее последним шансом оставался кабинет Уилфреда, просторная комната в передней левой части дома, и это означало, что она полностью обошла здание по кругу. Из кабинета открывался вид на обширную территорию и озеро. Белла заглянула в эту комнату с кожаными креслами, честерфилдским диваном и массивным письменным столом красного дерева. Стены от пола до потолка были заставлены книгами. Теперь, когда крики из кухни и столовой превратились в отдалённый гул, она осматривала каждый укромный уголок и щель. Тут тоже было пусто, и никаких признаков жизни вообще. Белла снова почувствовала, как в ней поднимается паника. «Возможно, они уже отправили Альфи куда-нибудь». Или он заперт в одной из спален наверху? Слезы защипали Белли глаза, пока она пыталась сосредоточиться и решить, что делать дальше. Придется войти в дом, у нее нет выбора. Если ее поймают... Что ж, так тому и быть. Когда Белла уже собиралась вернуться ко входу для прислуги, Ее взгляд упал на крупную длинношерстную борзую собаку в углу комнаты, растянувшуюся на ковре. Зная любовь Альфи к собакам, она поспешно передвинулась вдоль окна, чтобы получше рассмотреть. Сердце бешено колотилось. Белла потерла запотевшее окно кулаком, заметив уголок книги, торчавший из-за собаки. Затем маленький черный ботинок... И, наконец, голову Альфи, которая покоилась на животе спящей собаки, медленно поднимаясь и опускаясь в такт ее дыханию. На мгновение Белла замерла. Миновал всего день с тех пор, как она видела сына в последний раз, но она так боялась больше не увидеть его, что ей стоило больших усилий сохранять спокойствие. Сдерживая слезы, Белла осмотрелась, проверяя, не заметил ли её кто-нибудь, и попыталась собраться с мыслями. Заставить Альфи вскочить и броситься к ней было опасно. Нужно поймать его взгляд, но не так, чтобы он выкрикнул её имя или по-другому привлёк внимание. Медленно, сколотящимся сердцем, Белла начала осторожно постукивать в окно. Альфи сладко спал, словно читал волшебную книгу, полностью захватившую его. Она сжала замерзшие пальцы в кулак и постучала немного сильнее. Сын вскинул голову и нахмурился. Было ясно, что он не понимает, куда смотреть. Белла прижала палец к губам, но как только Альфи встал и направился к ней, в комнату с грохом ворвался мужчина — отчего вздрогнули и сын, и собака. «Что ты здесь делаешь? Я же велел тебе не входить в мой кабинет!» Уилфред Хилтон шагнул к Альфе в полном охотничьем снаряжении и так сильно ударил его по голове, что тот сразу заплакал. Белла в ужасе наблюдала, как он схватил сына за ухо и потащил прочь из комнаты. Она побежала вдоль стены дома, слыша, как Альфи кричит от боли. Когда они добрались до кухни, Уилфред швырнул его туда. «Я же сказал, чтобы этот ублюдок не путался у меня под ногами, пока его не заберут». Экономка, рядом с которой шлёпнулся Альфи, была явно на взводе из-за утренних хлопот и расстроена тем, что хозяин накричал на неё. «Иди, сделай что-нибудь полезное, принеси дюжину яиц из курятника!» — крикнула она Альфи, вышвыривая его на улицу за другое ухо, когда Уилфред выбежал из кухни. Альфи выскочил из задней двери, громко всхлипывая, и Белла, спрятавшись за углом, взяла его за щуплое запястье и притянула к себе. Сперва он перепугался — Сразу не сообразив, кто она такая, все еще хватаясь за пылающее ухо, но Белла приблизила его к себе и прошептала «Все хорошо, Альфи, я здесь, мама здесь, я заберу тебя отсюда». Сын упал в ее объятия, безудержно рыдая, и Белла крепко обхватила его. Она слышала шум голосов из дома, который становился все громче. Напряжение нарастало по мере наступления часа охоты. Альфи успокоился. Белла поцеловала его в макушку и присела на корточки, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Альфи, ты должен делать все, что я скажу, хорошо? Нам надо действовать быстро!» Он кивнул, доверчиво глядя на нее, и Белла схватила его за руку и потащила к конюшням. Теперь из дома стали появляться всадники во всех своих регалиях с криками и смехом, пока конюхи выводили лошадей. Гончие метались подли их ног. Белла дождалась, когда мальчик отведет последнюю лошадь всадникам, оставив во дворе только привязанного Титуса, жеребца Уилфреда Хилтона. У Беллы не было времени на раздумья. Она подбежала к коновизе, где стоял Титус, отцепила его, и стянула с него попону. Белла слышала, как возвращаются конюхи, крича, что хозяин ждет, посадила Альфи в седло и укрыла попоной. Конь не дрогнул, когда она вскарабкалась на него. Он привык к тому, что на нем катались разные конюхи, чтобы поддерживать его в форме. Белла сжала его ногами, затем, обхватив правой рукой Альфи за талию, взяла поводье в левую руку и пустилась рысью по склону, огибая конюшни сзади. Ее сердце бешено колотилось. Белло понимала, что у них есть всего несколько секунд, прежде чем конюхи заметят, что Титус пропал. Когда они добрались до газона вдоль подъездной дорожки, Белла пустила лошадь в галоп. Альфи молча вцепился в руку матери, обвившую его тело. Он чувствовал тепло и спокойствие. Они ездили вместе сотни раз. Белла слышала, что возникла суматоха. Другие всадники начали кричать вдалеке, заметив, что Титус исчез. Потом они увидели, как Титус скачет галопом по подъездной дорожке и пустились в погоню. Сердце Беллы громко стучало. Она пришпоривала коня все сильнее и крепко прижимала Альфи к себе — Белла достаточно хорошо знала поместье и помнила, что подъездная дорожка обычно перекрыта решетчатыми воротами от скота, и большинство всадников не решились бы их перепрыгнуть. Если у них не получится, конь переломает ноги, возможно, она убьется, и Альфи тоже. Но сейчас, когда они неслись к воротам, Белла понимала, что у нее нет выбора. Она снова оглянулась через плечо, всадники догоняли их. Если Титус перескочит ворота, ее с сыном никогда не поймают. Белла хорошо знала крестные леса и поместья, и там было много мест, где они могли спрятаться. Сердце Беллы ушло в пятки, она не ездила верхом уже два года, но Титус был достаточно силен, чтобы вынести их обоих. Она сжалась в седле и пришпорила его каблуками по ребрам, крепче обхватила Альфи, закрыла глаза, и Титус прыгнул. Когда они добрались до леса, Белла почти не слышала голосов своих преследователей. Конь Уилфреда Хилтона скакал очень быстро и вскоре достиг границы земли Хилтонов прямо около дороги в город. Белла спрыгнула и протянула руку, помогая Альфе спуститься. «Мы спаслись, мама!» — воскликнул сын. Его щеки раскраснелись от ледяного ветра. «Пока еще нет», — нежно улыбнулась она, снимая с левой руки обручальное кольцо с изумрудом. Белла достала из сумки конверт с письмом матери, вложила туда кольцо, И запечатала его, медленно проведя пальцем по наклонному почерку Тессы. Что ты делаешь? спросил Альфи. Возвращаю то, что мне больше не принадлежит, ответила она, улыбаясь мальчику. Белла расстегнула пряжку на сидельной сумке Уилфреда Хилтона, сунула конверт внутрь и снова застегнула ее. Домой! крикнула она хлестнув коня по крупу и наблюдая, как он галопом поскакал обратно к Тисовому поместью. Конь знал дорогу, и всадники, которые выехали за ней, прекратят преследование, как только вернется Титус. «Пойдем, там едет машина. Давай попробуем поймать попутку». Белла перелезла через деревянный забор и махнула рукой проезжающему автомобилю, который замедлил ход и остановился рядом с ними. Они с Альфи забрались на переднее сиденье. Белла вцепилась в руку сына, пока они тряслись по дороге. Зимнее солнце, пробивавшееся сквозь лобовое стекло, казалось знаком, что Илай наблюдает за ними. Белла старалась не думать о том, что произойдет, когда они доберутся до Портсмута. Она могла надеяться лишь на то, что найдет работу, где позволят остаться вместе с Альфи. Сейчас ему было семь лет, и он умел ухаживать за овощами. Вдруг ей повезет, и навыки сына оценит какой-нибудь хозяин. Если нет, то у них останется только один вариант — работный дом, место, где они будут разлучены. Белла смотрела, как мимо проносятся поля, и, проезжая мимо дома Викария, прошептала на ухо Альфе. — Это твой дом, сынок. Никогда не забывай об этом. — Не забуду, мама, — ответил он. — Ты должен прийти сюда когда-нибудь и забрать его обратно. Ты меня слышишь? — продолжила она, целуя сына в розовую щеку. — Обещай мне. «Обещаю, мама!» Крепко прижав к себе Альфи, Белла закрыла глаза и стала молиться, чтобы это время, когда они с сыном находятся вместе, никогда не заканчивалось.